Глава двадцать седьмая. Анна. Мы вернулись в дом, уже когда совсем стемнело и налетела туча комаров. Тиджей лег рядом со мной и укрыл нас одеялом. Он обнял меня, прильнув ко мне обнаженным телом, и уже через секунду заснул. Я же не могла сомкнуть глаз. Когда он поцеловал меня, я, не подумав, ответила на его поцелуй — Да, мы двое взрослых людей, сошлись по обоюдному согласию, но как ни крути, если мы когда-нибудь выберемся с острова и люди узнают, что мы сделали, для меня это будет чревато крупными неприятностями. Но, лежа в темноте в объятиях Тиджея, я думала о будущем. Ведь все, что мы сделали, было приятно обоим, и если кто и заслужил счастье, это именно мы и никто другой. По крайней мере, я себя так уговаривала. Я стояла на одном колене в бейсболке ти -Джея, под которую постаралась убрать волосы, чтобы не мешали. Передо мной на земле лежали изогнутая палка, которую ти использовал, чтобы добыть огонь, две деревяшки и гнездо из кокосовой скорлупы и травы. Примерно неделю спустя, после того, как мы прикончили акулу, ти обратил мое внимание на то, что есть все же одна вещь, которую я не умею делать. Огонь для нас всегда добывал только он — а ему хотелось убедиться, что в случае чего я не пропаду и смогу разжечь костер. Он терпеливо учил меня, и я уже начала потихоньку вникать, хотя до сих пор все мои успехи ограничивались способностью производить много дыма и при этом обильно потеть. «Ну что, готова? – спросил Ти -Джей. «Да. Тогда начинай». Взяв палочку, я проделала ее в петлю на шнурке и с помощью второй изогнутой палочки принялась изо всех сил вращать ее. Минут через десять пошел дым. «Давай, продолжай», — сказал Тиджей. «Осталось совсем немного. Ты должна вращать палку как можно быстрее». Я поднажала, и через двадцать минут, когда мои бедные руки уже начали буквально отваливаться, а пот ручьем заструился по лицу, я увидела горящий уголек». Я выковрила его и положила в лежащее рядом гнездо, затем поднесла его к лицу и осторожно подула на него. Гнездо загорелось, и я тут же выронила его. «Боже мой, ты сделала это!» — радостно вскинул руку Теджей. джей «Да, как думаешь, сколько времени у меня ушло на все про все?» «Не слишком много, хотя, по правде говоря, меня не волнует, как быстро ты это сделаешь, я просто хотел убедиться, что ты сможешь», — сказал он а потом, сняв с меня бейсболку, поцеловал. Хорошая работа. Спасибо. Но успех мой имел горьковатый привкус. Я, конечно, научилась добывать огонь, но подобный навык может пригодиться мне только в одном случае, если что-то случится с ти